Глава 1. Личная жизнь. Единственное благо – это знание. Единственное зло – невежество. Диоген. Однажды, когда я еще заведовал Санкт-Петербургским городским психотерапевтическим центром, ко мне приехал журналист из американского журнала «Тайм» расспросить о тех психологических трудностях, с которыми сталкиваются россияне после лихих девяностых. Ну, конечно. я там рассказываю то другое про перестройку про социально стрессовые расстройства про кризис деадаптации про то что у нас нет привычки думать о себе причем правильно думать потому что раньше в ссср не было личного а только общественное а он так смотрит на меня слушает записывает деликатный а в конце говорит вы не могли бы перевести мне на русский язык слово пра я потом специально в словаре посмотрел уединение и сохранение в тайне такие варианты предлагаются в русском языке только вот проблема в том что обозначает это слово совсем другое оно обозначает то что на русский язык никак не переводится и именно поэтому он меня об этом спросил специально этот вопрос задал зная что в нашем языке эквивалена этому слову нет да в этом его вопросе был подвох мол пока мы не знаем что такое права то в общем то глупо говорить о нашем психическом здоровье его нет и не будет это даже американцу понятно прайва это что то вроде внутреннего мира но не в смысле его наличия а в смысле его суверенности это моя жизнь я так живу я так думаю я так чувствую это моя жизнь и все никаких вопросов пожалуйста это моя жизнь вот смысл каратенечко появилась ли у нас спустя почти 20 лет это самое прай и понимаем ли мы что проживаем собственную жизнь и потому нам следует ощущать свою собственную внутреннюю ответственность за это понимаем ли мы что наша личная жизнь это нечто большее нежели наличие мужа и детей интимной связи на стороне сексуальной ориентации и так далее боюсь что с тех пор мы не сильно продвинулись пока мы все таки сильно зависим от тех предрассудков которые закладывались в человека нашей культурой веками многих как и прежде волнует ах боже мой что станет говорить княгиня мария алексеевна в конце концов мы свою жизнь проживаем или сдаем кому то экзамен внутренний мир человека его правясе это его дело что для него важно что его радует чем он наполняет свою жизнь как он считает нужным ею распорядиться это никого не касается. В общинном сознании признаки которого мы продолжаем наблюдать вокруг нас по-прежнему доминируют некий среднестатистический стандарт таких вещей как деньги в смысле зарабатывать карьера, образование, профессиональный рост по сути все еще не существует есть стандарт должна быть семья, жена муж, дети, свекровь, жалобы на несчастную семейную жизнь никого не удивляют, а счастливая жизнь без семьи в стандартной рамки не укладывается никак, что-то очевидно аморальное и бессовестное. Социьный статус женщины как и прежде в значительной степени определяется тем, есть у нее муж или нет. При этом, когда сами женщины интересуются почему их новое знакомая не замужем, сами-то вряд ли они могут похвастаться большой и сильной любовью в браке. но у них есть этот статус и им это кажется фундаментальным фактором определяющим их ценность на самом деле многие из них были бы гораздо счастливее если бы сумели полноценно реализоваться и в личностном плане и в профессиональном брак это же еще не все да и муж мне кажется не может считаться критерием успешности женщины но если она сама болезненно реагирует на вопросы о замужестве значит сама она и считает что это ненормально От кого зависит как трактовать этот вопрос как оскорбление или как вопрос на расхожую тему такую как погода или вкусовые пристрастия времена изменились больше нет необходимости становиться членом ячейки общества чтобы жить полноценной жизнью и это касается любой ячейки семьи партий общественного класса и так далее так что если женщина переживает например из-за того что она не замужем это проблема ее собственного стереотипа ее собственного представления о прекрасном ведь человек комплексует только по поводу того что сам считает уродством хотя конечно всегда легче обвинить общество что мол оно виновато что я комплексую но ведь это не так разве это дефект быть не замужем если женщина считает что это не дефект то ей и не нужно доказывать другим то что для нее и так очевидно и глупо обижаться на то что люди думают не так как ты почему они должны разделять твою точку зрения когда мы сами их точку зрения не разделяем если какая то женщина считает что единственное что она может сделать путного в жизни это побыстрее выйти замуж почему это задевает женщину которая не стремится в брак ради свадьбы и штампа в паспорте как связаны эти два самостоятельных прай прочем корни этих предрассудков конечно еще глубже все начинается в детстве где девочкам рассказываются сказки о принцх на белом коне жизни долгой и счастливой и смерти в один день и никто не изменяет этой психологической галлюцинации даже если и принц задерживается и конь не белый да и нравится совсем не принц в японии например весьма популярной услугой сейчас стали курсы женихов перевередливые японки не хотят выходить замуж, не понимают зачем это нужно, если иметь сексуальные отношения вне брака считается вполне нормальным, а обеспечить они способны себя и сами.у мужчинам приходится реально стараться чтобы склонить женщин не к сожительству, а к браку. Так такие же предрассудки действуют и в отношении детей все те же общественные мнения, установки, ожидания тот же стандарт как оно там будет или как оно там не будет. что такое голое теоретическое желание женщины иметь ребенка мысли которые трудно считать собственным материнскими пора уже вроде бы родить у всех уже есть а у меня нет дети это семья они будут приносить радость а как я буду стареть если у меня детей не будет и так далее если женщина не влюблена и не беременна как она может хотеть ребенка если не умом она может об этом думать и тогда вопрос насколько этот гипотетический ребенок вписывается в общую картину ее будущего вписывается она хочет пока не вписывается или вовсе не вписывается не хочет впрочем ровно такой же круг загонов предлагается и мужчинам другое дело что в их отношении общественные требования традиционного содержат много исключений Но сути дела это не меняет, и мужчина точно так же должен держать ответ перед виртуальным, живущим у него в голове, общественным мнением. Чье это мнение на самом деле? О каком обществе идет речь? О родителях, друзьях, знакомых, сотрудниках, вообще посторонних лицах? Понятно, что можно сказать родителям, если тебе 30, и ты не женат, не замужем, детей нет. Им можно сказать, что ты их очень любишь. понимаешь их ожидания, но у тебя пока так складывается жизнь и волноваться за тебя не надо, потому что ты вполне доволен и жизнь твоя тебя вполне устраивает и лучше так чем что то за уши в эту жизнь притягивать понятно что сказать друзьям но друзьям наверное и так должно быть ясно иначе какие они друзья что сказать знакомым тут совсем просто еще не нашелся тот или та которая сделает меня счастливее чем сейчас Надо ли отвечать на вопрос о своей личной жизни сотрудникам ну вообще то с ними о работе надо разговаривать по ней у них есть вопросы есть ли к вам вопросы о вашей личной жизни от посторонних нет вам это только может казаться никому из них нет дела до вашей личной жизни если вы не публичная фигура в конечном счете все это касается любой части вашего privacyсе семейного статуса финансового состояния карьерных планов и достижений отношения к религии мировоззрения политических и любых других предпочтений только вы знаете что вам хорошо а что плохо и вы имеете право на свое хорошо если оно не затрагивает фактические интересы других людей суть в том что нет никакого абстрактного общества это химера а если нас что то мучит то это не общество а наши собственные предрассудки И неважно, откуда у них ноги растут. Мы предоставили им жилплощадь в своих головах. Просто назовите их своими предрассудками, а не общественной нормой. И все сразу встанет на свои места. Можете выселять нежелательных квартирантов, как только посчитаете нужным.